Глава двадцать пятая. Он предвидел. После ухода гостей мрачно констатировал Линос. Не ответила, продолжая гипнотизировать чашку, из которой совсем недавно пил Верховный Инквизитор. Я вернулась в столовую, чтобы подумать. Почему именно сюда? Глупо, сентиментально, но тут еще витал дух отца, и я надеялась получить у него совет. Голова раскалывалась, хотелось одновременно заорать и заплакать, но мне приходилось сохранять спокойствие. Холодная голова — единственное средство распутать этот клубок. Итак, герцогиня мертва. Владислав на свободе, принцесса жаждет крови, а я балансирую на грани ареста. Но хотя бы не за гранью. Несмотря на громкие слова, в перемещениях меня не ограничили. Да, официальной бумаги с подписью и печатью о запрете покидать столицу я не видела. Сдается, оба мага надеялись, что я выведу их на отца. Аля... Обеспокоенный моим долгим оцепенением, Лина стронул меня за плечо. «Приятно видеть, что ты на моей стороне!» Со вздохом поднялась. На меня словно навалилась вся тяжесть мира. «Мы в одной лодке!» Криво усмехнулся любимый. Вопросительно подняла бровь. «А как же принципы, долг инквизитора?» «Вынужден признать, Юргас Дье не такой уж плохой человек. Пошли. Он подтолкнул меня к двери. Куда? Признаться, я бы предпочла полежать в тишине. Нанесем два-три визита. Ты ведь хочешь спасти отца, фамильную честь? Если в списке нет твоих родителей, я сам Лина прав все лучше, чем сходить с ума в четырех стенах. «Надо действовать, а не ждать, пока юргоса загонят, как дикого зверя». «Родители!» – любимый хлопнул себя ладонью по лбу. «Совсем о них забыл. Тем более нужно скорее уйти, пока они не нанесли визит невежливости. Уверен, отец уже в курсе». Не откажет себе в удовольствии наговорить нам обоим гадости. В очередной раз потребует разорвать помолвку. Общественное мнение для него превыше всего. Идеальная служба, идеальная семья. Не удивлюсь, если он попросит монсеньора Брониса отправить меня в отставку, чтобы не позорил светлый образ инквизиции. В словах Линоса сквозила горечь. Его ранило подобное отношение родителя. Невольно устыдилась. «Меня-то любили, мать точно, а отец?» На фоне жестокого, холодного, закованного в броню принципов и дисциплины Вальтера Клавела, Юргас казался чуть ли не идеальным родителем. «Он же принял моего жениха, спас от смерти. Все обойдется, вы помирились». Чмокнула Линоса в щеку и уточнила. «Визиты какого рода? Я теперь знатная дама. Нужно понять, какое платье надеть». «Самое простое, потому что ты там будешь не как госпожа Дье. А на обратном пути уже вечером заглянем к Джоргасу. Помнится, он звал тебя на чай. Пришло время принять приглашение». Произнося «Граф Тейт», ожидаешь, что подобный человек обитает во дворце. В реальности Людвиг Баонис доживал свои дни в неприметном особняке, не в самой фешенебельной части города. Дом требовал покраски, штукатурка частично обвалилась. И только ажурная весь решетки балкона намекала на прежнюю роскошь. Внутри двоякое впечатление лишь усиливалось. Вроде дорогая мебель, штофные обои, но все какое-то выцветшее, обшарпанное. На самом видном месте парадной гостиной семейный портрет хозяина в молодости. Действительно, видный был мужчина. Владиславу по наследству достались многие его черты. Порочный взгляд с поволокой, смоляные кудри, небрежная поза. Такой совратил бы даже воспитанницу обители. Пока я с интересом изучала живописного Людвига, Линос в полголоса беседовал с прислугой, потом присоединился ко мне. «Его здесь не было», – напряженным шепотом сообщил он. «Выходит, обманул». Скорее почуял слежку. Понимаю, это странно звучит, особенно в отношении тёмного. Договорить Линос не успел. Послышались шаркающие шаги и стук трости. Пришлось на время оставить обсуждение и со светской улыбкой обернуться к хозяину дома. «Что? Хорош!» Самодовольно усмехнулся Людвиг и, покрутив усы, указал на свой портрет. Да, ни одно девичье сердце я разбил, чем могу быть полезен? Отец владислава оказался намного старше, чем я думала. Исохшая кожа пожелтела и покрылась старческими пятнами. Напомаженные седые волосы не могли скрыть обширной лысины. При этом глаза остались ясными живыми, а спина не сгорбилась. Мы хотели задать вам пару вопросов об одном человеке, милорд, разумеется, если вы не против. Лина подошел к хозяину дома, хотел помочь ему сесть, но тот воспротивился. Я еще не дряхлая развалина, молодой человек, простите, не знаю вашего имени. Достопочтенный Лина клавел, инквизитор, к вашим услугам. Любиый чуть склонил голову, и по-военному прищелкнул каблуками. Сначала удивилась, что он назвался настоящим именем, а потом поняла. Так и так бы узнали, что мы навещали графа. «Инквизитор? Подишь ты!» Людвиг в сомнении покачал головой и тяжело опустился в кресло. Сложенные крест-накрест ладони покоились на набалдашнике трости. «Давненько мне не доводилось иметь дела с Инквизицией. Чем обязан?» «Боюсь, мне придется разворошить далекое прошлое». Так и не дождавшись приглашения присесть, Линас остановился возле дивана. Я по-прежнему держалась чуть в стороне, наблюдала. «Ну, ворошите, работа у вас такая». Людвиг потянулся к серебряному колокольчику на подносе и потребовал услуги. «Чаю!» «Простите!» – виновато улыбнулся он. «Выпить не предлагаю. Врачи запрещают, поэтому не держу. Да вы садитесь, госпожа!» Заметив, что я еще стою, спохватился Людвиг. «В ногах, правда, нет. Ее нигде нет, но это большой секрет» и рассмеялся собственной шутке. Устроилась возле Линоса и приняла из рук слуги чашку. Хм, костяной фарфор, золотой кант, следы былой роскоши. Людвиг тоже одет с претензией, пусть и не по последней моде. Куда же он подевал свое богатство? растратил на женщин? Вам что-нибудь говорит имя Владислава Поздника? Линас сразу перешёл к делу. Благодушное настроение Людвига мигом испарилось. Насупившись, он отставил чашку, подался вперёд. А вам какое дело? Вопрос прозвучал слишком грубо, агрессивно, что наводило на мысли, что своего бастарда Людвиг помнил очень хорошо. «Вы не ответили на вопрос?» «Раз спрашиваете, вам и так все известно». А все же. линас выиграл дуэль. Людвиг откинулся на спинку кресла и, глядя в сторону, неохотно признался. «Это мой непутевый, незаконно рожденный сын. Один из...» Щел нужным добавить он и покосился на меня. «Раз уж мы намерены обсуждать подобные вопросы, светлейший, не лучше бы удалиться в мой кабинет, не пред даме же». «Даме будет полезно послушать», — не удержала острый язычок в узде, чтобы случайно не оказаться в положении матери Владислава. Линос метнул на меня огненный взгляд. «Мол, пей свой чай и не вмешивайся». «А что не так с ее положением?» — отмахнулся от моей колкости Людвиг. «Обычная, скучающая, замужняя, ба... простите, женщина. Я скрасил несколько недель ее жизни, вот и все. То, что она не удосужилась принять меры предосторожности, а после умерла, только ее вина». «Да не смотрите на меня так, я не обещал любить вечно жениться». Илзе Жималус была замужней дамой, не юной, не порочной девицей. Могла бы, если уж случилась досадная оплошность, соврать, что забеременела от мужа. Но она предпочла признаться, расстроить с ним отношения». Он поджал губы, осуждая поступок былой возлюбленной. Еще и сцену мне закатила. И вы? задал наводящий вопрос Линас. Сказал все как есть и посоветовал вернуться к мужу. Что с ней стало дальше не знаю. В ту пору я уже увлекался одной актрисой. Или это была не актриса, но тоже чрезвычайно хорошенькая особа. Знаю лишь, что Илза скончалась родами. О ребёнке я не подозревал лет двадцать. Думал, его тоже прибрал Белбок. А потом он явился. Имел наглость потребовать мою фамилию. Я велел спустить его с лестницы. Мало ли бродяг на свете. Откуда мне знать, что это мой сын? А если даже и мой, то пусть родня Илзы о нём заботится. Я на Хлебников содержать не намерен». Однако потом Владислав снова напомнил о себе. И самым дурным образом, к счастью, взял другую фамилию, не опозорил род Баонисов. «А что?» – испуганно уточнил Людвиг. «Он снова объявился». «Да, и судя по тому, что я от вас услышал, у него достаточно поводов для мести». «Я одной ногой в могиле светлейшей, чего мне бояться?» А выражении лица говорило совсем другое. «Так что готов посодействовать в поимке». Живучий оказался мерзавец, дважды не умер. То есть, со времен процесса над Владиславом Позником вы его не встречали? Не доводилось. Переглянувшись со мной, Линос задал еще один вопрос. Кто-нибудь, кроме меня, случайно, не интересовался Владиславом в последние месяцы? Нет, меня гости не жалуют, совсем забыли старика. А прежде... «О, прежде ни одно торжество, ни один бал не обходился без Людвига Баониса. Я еще и сейчас, ого-го, смотрите, светлейший, приударю за вашей супругой». Он самодовольно рассмеялся и подмигнул мне. «Она у вас красавица! Как, достопочтенная госпожа, не откажете старому графу? Впишите меня в вашу больную книжку?» «Все непременно!» С вымученной улыбкой ответила я. «Старый балакита, аж противно!» «А где живет ваша двоюродная племянница?» Мысленно покрутила пальцем у виска. «Серьезно? Линос намерился навестить матушку Мариуса? На ее месте я бы нас четвертовала!» «Без понятия!» «Я вообще к семейке Дье отношения не имею, так и запишите, светлейший!» «Но ведь ваша племянница...» «А что племянница?» «Да, вышла за повелосадье, светлая ему память». Губы Людвига беззвучно зашевелились в короткой молитве. «Надо же, он давно умер, а я все еще жив!» «Видно, у Белбога на меня свои планы. Как думаете, барышня, доживу я до двухсот лет?» Старик снова принялся флиртовать, словно оставался тем самым мужчиной с портрета. Столетний юбилей осенью отпрасновал. Почему бы и следующий не справить? «Удивительно, вы выглядите значительно моложе». Людвиг напрашивался на комплимент, и он его получил. "Да", приостановился он. "Я дам фору многим пятидесятилетним". Людвиг пустился в пространные рассуждения о своей привлекательности. Мол, ему до сих пор строят глазки двадцатилетние девицы, дамы постарше и вовсе прохода не дают. Я даже засомневалась в своем ли он уме. В любом случае, ничего ценного мы от него больше не узнали бы, поэтому быстро допили чай и откланялись. О, легкие напоминья! Линос осторожно указал на пристально изучавшего небо мужчину на той стороне улицы. Слежка! Тревожно обернулась, мазнула взглядом по особняку Людвига. Показалось, или гардина в окне первого этажа колыхнулась, за ней мелькнула тень. «Она самая!» – Линос взял меня под руку. «Все ищут Юргаса Дье». «Положим». Помедлила и перешла на шепот. «Положим, у меня есть некоторые догадки. Но ты тоже хорош. Зачем?» – спросил про леди Дье. Хотел кое-что проверить. Меня больше волновали мимика и жесты графа, чем его ответы. Надо быть полным идиотом, чтобы даже в его почтенном возрасте откровенничать с незнакомцами. «Но ты же представился, назвался инквизитором». «Назваться можно кем угодно, Аля. Это не повод изливать душу». Жених строго глянул на меня. В глазах читалось. Вот уж не думал, что ты такая доверчивая. Хорошо, учту на будущее, светлейший. Предъявите официальную бумагу с печатью и показания двух свидетелей, что вы – это вы, а не Владислав под личиной, впущу в спальню. А до тех пор... Да, я обиделась. А кому понравилось, если бы его отчитали на ровном месте? «Но не до такой же степени!» – усмехнулся Линос и попросил. «Дай зеркальце!» – пожурила. «Инквизитор, а элементарного не знаешь. Мужчины в зеркала не смотрятся. Еще скажи, что они в них не отражаются. Некоторые, но я с ними не дружу. Они клиенты Вилкоса» щелкнула за радикюля и сделала вид будто ищу соринку в глазу на самом деле я наблюдала за улицей и пришла к неутешительному выводу провожатых двое у нас прибавление убрав зеркало порадовала линаса так что там с графом или лучше наедине да нет Любимый пожевал губы и решительно направился к извозчику на углу. Они общаются только и всего. Кто общается? Я с трудом поспевала за Линосом в пышных юбках и на высоких каблуках. Эх, хочу снова стать ведьмой. Готова даже бесплатно зелья варить, лишь бы избавиться от кринолинов и корсетов. «Граф Тейт и семейство дие, Кроме того, Владислав явно давал о себе знать. Недаром старик разнервничался. Столько страха, яда, упорные попытки сменить тему. Извозчик оказался свободен, и мы благополучно разместились внутри наемного экипажа. Ну вот, теперь можно и посекретничать». Подумать только, Линос владел особыми приемчиками. Меня аж распирало от гордости. Не только Джоргосу Гинтасу уметь вести хитроумные допросы. Правда, улыбка быстро уступила место кислому выражению. Вспомнила, к кому мы направлялись. «Сомневаюсь, что монсеньор сейчас дома» уткнувшись носом в стекло, наблюдала за заснеженными улицами. «Или мы к нему на работу?» «Мы в ресторан, а потом гулять», – озадачил Линос. «Нужно сбить ищеек со следа, усыпить их бдительность, а к мансеньору заглянем вечером». «Не думаю, что это удобно. Нас в свое время вытащили из постели. Ничего потерпит». Обычный с виду дом вызывал у меня трепет, схожий с тем, что я испытала в подвале колзийского околотка. Съеденный несколько часов назад обед упорно просился наружу. Ладони вспотели и по температуре сравнялись с кожей мертвеца. «Может, без меня?» предприняла робкую попытку избежать знакомства с заместителем Верховного Инквизитора в интимной обстановке. «Ты ему нравишься, он будет рад тебя видеть!» Жестокосердный жених взялся за дверной молоток и постучал. «О да!» – состроила рожицу. «Инквизиция от меня без ума!» и Тут же налепила на себя маску светской дамы. Дверь отворилась. Прячась в тени спины Линоса, втайне надеялась, что Джургас не принимает. Увы, даже не спросив наших имен, дворецкий впустил нас в дом. Оглянуться не успела, как лишилась верхней одежды и перчаток. Но все, теперь точно не сбегу» я представляла его дом немного иначе говорила шепотом громче от чего то боялась мрачным с кучей оружия на стенах аля что за предрассудки шикнул на меня линос и пригладил непокорный вихор ответить не успела на лестнице послышались шаги сердце ухнуло куда то в желудок вот Сейчас. Однако не слишком ли резв, Джургас? По лестнице явно бежали. Не слишком ли много шума создает? Или от страха у меня в ушах двоится? Здравствуйте. Джургас почему-то говорил звонким девичьим голосом и задорно хихикал. Осмелившись поднять голову, убедилась, что вместо заместителя Верховного Инквизитора Нас пристально изучали две девушки-подростка. Одна, та, что постарше, старалась соблюсти приличие, разыгрывая хозяйку дома. Зато вторая, дав волю своим чувствам, перегнулась через перила и строила Линосу глазки. «Отец сейчас спустится, проходите!» Старшая дочь Джургаса указала направо. «Я велю подать вам чаю или чего-то еще?» Она растерянно посмотрела на Линоса. «Полагаю», – мягко улыбнулся он, – «чаю будет достаточно». В любом другом случае больно ущипнула бы его за кокетство но ревновать к подростку даже ведьма на такое не способна. Девочка так старается, нужно ее подбодрить» на вид ей не больше пятнадцати второй и того меньше обе в скромных бежевых платьях одинакового кроя волосы гладко зачесаны за уши и украшены засушенными цветами у старшей маргаритка у младшей роза симпатичные но не красавицы старшая более смуглая зато с голубыми глазами младшая рыжая Карими. У обеих маленький вздёрнутый нос. «А ну-ка, живо на верхнегоднице! Урок музыки ещё не закончен!» Пока я изучала наследниц одноглазого инквизитора, на площадке лестницы возникла их крайне недовольная мать в сопровождении тощей как жертв гувернантки. «Почему не служанки?» «Служанки такими важными не бывают». «Не носят платье в косую клетку, не глядят на всех свысока». «Но, мама, гаммы – это безумно скучно!» – законючила младшая девочка. «Уважающая себя дама обязана играть на клавикордах», – отрезала госпожа Гинтас. «Ты же не хочешь прослыть необразованной дурой, Диана?» «На вечно остаться старой девой, опозорить отца». Поджав губы, Диана поплелась наверх. За ней без понуканий последовала старшая сестра. Через пару минут со второго этажа раздалась жуткая какофония разбавленная фальшивым пением. Будто кошки дверью хвост зажали. С удовольствием заткнула бы уши и потребовала прекращения пытки. Видно же, у сестер ноль таланта, но этикет не позволял. Добрый вечер, господин Линос. Шелестя многочисленными юбками хозяйка спустилась к нам, протянула руку для поцелуя. Как и дочери, она не отличалась ослепительной красотой но сохранила остатки миловидности. Рыжие волосы без намёка на седину, гладкая кожа. А вот фигура расплылась, подбородок раздвоился, зато высокая, с большими менделевидными глазами. Интересно, это брак по любви или по расчёту? «Все же отец супруги Джургаса – бывший начальник счетной палаты. С другой стороны, я видела их на приеме у клавелов. Такая неподдельная нежность. Видимо, Джургасу удалось совместить приятное с полезным. «Это очаровательная особа, полагаю, ваша невеста?» Госпожа Гинтас одарила меня теплой улыбкой. Супруг много о ней рассказывал. Тут я напряглась и снова испытала жгучее желание испариться. Увы, поздно. Воистину, вот так сюрприз. Джургас смотрелся крайне непривычно в длинном зеленом халате, накинутом поверх рубашки и брюк свободного кроя. Я даже покраснела. «Но я предполагал, что вы захотите поговорить в неформальной обстановке». «Кара, милая», – обратился он к супруге, – «распорядись поставить еще два прибора. Гости останутся ужинать, возражения не принимаются», – строго добавил Джургас, обращаясь к нам обоим. «Слушаюсь, от отчего-то захотелось поясничать». «Инквизитора надо оставлять дома, а не тащить домой». «Скорее, это я вас слушаю, барышня». Единственный глаз Джургаса чуть прищурился. «Но не здесь, не посреди холла. Пойдемте в мой кабинет. Там найдется и кожаный диван, и рюмочка вермута, чтобы расположить вас к обстоятельной откровенной беседе. А после...» После можно и поужинать. Я не порчу себе аппетит обсуждением чужих дел и вам не советую. За столом разговоры только о приятном.